Глава пятнадцатая. За время, пока Айдена не было в городе, тут поменялись далеко не только районы. Количество постоялых дворов перевалило за дюжину, и, судя по всему, это был еще не конец. Торговые караваны сплошным потоком шли в поселок, и это сильно изменило его, быстро возвращая статус полноценного города. Когда-то, когда еще свалка не стала заброшенным местом, а звезды продолжали падать, Ручьи лишь немногим уступали тому же оплоту. Это потом из полноценного города он превратился в слабо заселённый посёлок. Сейчас наплыв торговых караванов и людей, сопровождающих их, дал то, чего так не хватало ему — деньги. А вместе с деньгами пришли и люди, в том числе и мастера боевых искусств. Айден выяснил это, даже не задавая вопросов, просто ожидая, гуляя по торговому району и прислушиваясь к разговорам прохожих с торговцами или друг с другом. Да и сам он, решив прикупить для себя таких аппетитных горячих булочек, немного проспрашивал местных лавочников, выясняя детали произошедших с посёлком изменений. Город менялся во всех направлениях, начиная от нового района красных фонарей и заканчивая очень быстрой постройкой общественных зданий и представительств многих фракций внешних земель. Что же до последних, то их строящиеся резиденции Айден как раз и видел рядом с трущобами, и это оказалось неожиданной проблемой для парня. Ему с большим трудом удалось найти себе место для ночлега, хотя изначально Айден даже и не думал на эту тему, основываясь на собственных воспоминаниях. И если раньше трущобы поселка часто пустовали, и найти место, где приткнуться, было не так сложно, то сейчас, когда в городе набежала куча народу, это стало практически невозможно. Даже в трущобах. Можно, конечно, было заглянуть в те самые постоялые дворы, которых сейчас было достаточно много. Но помня о том, что его сегодня пытались выследить слуги алхимиков и нищие, Айден отказался от этой идеи. Не то чтобы это была такая большая проблема, просто зачем лишний раз привлекать к себе внимание, если можно обойтись без этого. Так что он просто воспользовался своим восприятием и, потратив пару часов времени, нашел массивное полуразвалившееся здание, где жили сразу несколько стай призорников и занял одну из пустующих комнат на чердаке, куда не заходили сами подростки. Неплохое место, чтобы переночевать и не быть никем замеченным. Сама комната, к слову, оказалась совсем неплохой. Небольшая, в неё с трудом помещалась длинная кровать со сгнившим матрацем, который пришлось тут же выкинуть, небольшая тумба рядом с ней и столик, придвинутый вплотную к распахнутому окну. Удивительно, что никто из беспризорников не нашёл это место и не взял себе. А то, что они сюда никогда не заглядывали, демонстрировал толстый слой пыли, который пришлось выметать одной из простейших способностей на основе ветра оставив меч в ножнах у изголовья кровати, Айден положил на нее футляр с цитрой. Прежде всего, сейчас надо заняться безопасностью. Отдыхать и заниматься своими делами вместе месте, которое не защищено, он никогда не будет. Это уже было сродни рефлексу после нескольких нападений разных тварей ранее в месте обучения. Откинув в сторону крышку футляра, он легким касанием дотронулся до струн изящного инструмента, вливая в него совсем чуть-чуть духовной энергии и запуская тихую, грустную мелодию. Мгновение, и вот уже вокруг комнаты и прилегающих к ней территорий, радиусом в десяток метров, появилась невидимая сфера наблюдения Айдена, через которую будет сложно пройти даже мастеру зелёного ранга, и, вероятно, даже красного. А ещё теперь из самой комнаты не будет слышаться никаких звуков, так что даже если Айден решит вдруг попрактиковаться на цитре, его никто не услышит. Удобно и практично. Были в арсенале Храма Дракона и более действенные охранные способности, но требования у них по силе и освоению были куда выше, да и сам Айден предпочитал использовать именно цитру в таких ситуациях. В конце концов, по признаниям наставницы, его талант оказался даже выше, чем она ожидала, правда, так и не поднялся за пределы чуть лучше среднего. Что же там за монстры такие раньше обучались в храме — большой вопрос. Теперь сфера наблюдения сразу предупредит его, если к комнате приблизится кто-то чужой. Закрыв футляр с цитрой и отложив его в сторону, Айден уселся на голые доски кровати, приняв позу лотоса, и занялся медитацией, а также очищением собственного разума. Слишком много всего произошло за сегодня, это мешало нормально думать, и следовало успокоиться. И только когда он почувствовал, что пришел в норму, он начал разгонять в своем теле духовную энергию, насыщая ей каждый орган. До прорыва к зеленому рангу у него остался лишь шаг, но как же тяжело было его совершить. Хранитель передал Айдену большое количество материалов, а также несколько свитков с некоторыми оставшимися на территории обучения техниками, и это была огромная удача. Вот только по словам все того же хранителя, чтобы развиваться дальше и становиться сильнее, когда Айден шагнет за пределы белого ранга, Ему придется искать техники уже самому. Ранги мастерства практиков боевых искусств делились на цвета. Белый, зеленый, красный, черный. А вот силу и редкость техник и способностей демонстрировали разные материалы. Бронза, серебро, золото, нефрит и так далее. Несложно запомнить. Особенно последние. Так, например, ценности материалов Айден хорошо усвоил, еще будучи беспризорником. Погрузившись в себя, он попытался нащупать средоточие собственной силы, то, что наставники называли «духовным кристаллом». С помощью этого сосредоточия практики боевых искусств и могли использовать свои силы, вот только даже просто почувствовать наличие кристалла было делом, мягко говоря, непростым. Сам Айден смог его нащупать лишь через два года после того, как прикоснулся к духовной энергии, и, по словам Хранителя, это еще был хороший результат. Другим ученикам приходилось ждать и три, и даже четыре года, и лишь недавно научился его видеть своим внутренним зрением. Да, это было красивое зрелище. Кристалл ощущался им как нечто цельное, размером с большой палец руки, испускающая спокойную и умиротворяющую энергию. На самом кристалле постепенно проявились грани, а внутри накапливалась энергия, помогая и усиливая Айдена. По своей сути, Это был центр силы каждого практика. И, как говорил хранитель территории обучения, у сильнейших мастеров Храма Дракона кристалл мог разрастись до размеров небольшого дома. Естественно, все в том же внутреннем мире практика. А силой, которую он позволял воспользоваться после этого, можно было уничтожать города и даже больше того. Это впечатляло, и хвост его задери вдохновляла Вот только развивать и улучшать кристалл было тем еще испытанием. Айден продолжал наполнять тело энергией, передавая ее кристаллу, стараясь при этом не переборщить. Торопиться тут было нельзя, а сам принцип вливания силы был очень уж тонким и неспешным процессом. В целом можно было попытаться взойти на зеленый ранг даже сейчас, но это стало бы ошибкой. Поспешность развития создает большую опасность создания трещин на кристалле и его повреждения, а это по своей сути поставит крест на дальнейшем возвышении любого практика. Возможно, через пару-тройку месяцев или чуть дольше можно подумать о штурме преграды «зеленого ранга», когда прочность духовного кристалла повысится, но не раньше. После этого мысли Айдена плавно перетекли к старшему Кормаку. То, что он сегодня узнал от нищих, это сильно выбивало. Тот, кому он верил, кого уважал и кого воспринимал чуть ли не вторым отцом, оказался не тем, кем пытался казаться. Он никогда не говорил, что принадлежит к какой-то школе или секте. Мастер рассказывал, что родом соплота и был простым практиком без ранга, который решил немного отдохнуть от суеты огромного города. Если это правда, что он ставил арабские печати на своих новых подопечных спустя пару лет после обучения... Айден усилием воли успокоил бурю противоречивых чувств, поднимающихся в душе. Незачем торопиться с суждениями. Нужно просто поговорить со старшим. Узнать у него самого а не на слово нищим, которые просто предполагали. Так будет правильнее всего. Самостоятельно выяснить все и уже после этого делать какие-то выводы. Он в любом случае завтра собирался поговорить со старшим. Вот и посмотрит. Сейчас же куда важнее было известие о том, что с сектантами видели подростков. Айден отлично помнил состав экспедиции. Никого даже приблизительно равного возраста там не было. А это значит, что ребята живы. По крайней мере, они были живы после того, как выбрались со свалки с сектантами. В голове Айдена начали появляться намётки нового плана, исходя из появившихся сведений. Пока совсем грубого, но вполне понятного и логичного. Итак, первый пункт плана, и самый простой, это добраться до оплота. Там Айден планировал пару недель отвезти на полноценную разведку и выяснение всех местных сплетен и слухов на тему секты «Луны и Солнца». Повторять маневр нищих и идти с вопросами по экспедиции к сектантам он не собирался. И так понятно, что это гиблое дело, особенно после стольких лет. Второй пункт казался самым логичным — вступить в секту и попытаться выяснить все уже на месте. Секта — это не клан. Попасть туда вполне возможно, если пройти вступительные испытания, конечно, которые проходят раз в полгода. В том, что он пройдет, айдан нисколько не сомневался. А уже находясь внутри секты и чуть поднявшись в ее иерархии, можно попытаться аккуратно разузнать о том старейшине и его помощниках. Уж их лица он никогда не забудет, особенно того урода, что выкинул с высоты на эмблему храма дракона. Да, план совсем не быстрый, но... Айден и так пропал на долгих пять лет, и лишний год ничего не сделает, да и других вариантов все равно пока не просматривалось. Айден поборол желание тяжело вздохнуть. Он узнает, что случилось с ребятами. Так или иначе. Тех, кто жив, спасет, а за тех, кто мертв, отомстит. Чего бы ему это ни стоило. Третий пункт — это деньги. Распродать излишки алхимии, конечно, можно, но это уже точно привлечет к себе серьезное внимание со стороны алхимиков и тех, кто стоит за ними. А он имел в виду совсем не местных старперов, а мастеров высоких рангов оплота, которые поддерживали все лавки и мастерские поселка. Вот уж с кем лучше сейчас не сталкиваться лишний раз. Он и так привлёк себе лишнее внимание, продав кровянки в той алхимической лавке. Но это был запланированный шаг, а все риски взвешены. Из-за трёх кровоостанавливающих пилюль хорошего качества алхимики наглеть не будут. Попытаться проследить, узнать мастера, который создал препарат такого качества, и договориться, или максимум попытаться похитить его, если тот слишком слаб. Выйдет проследить — отлично. Не получится — плевать. Однако, если Айден станет наглеть и продавать что-то более редкое или в больших объемах, за него точно примутся всерьез. Риск того не стоит. Так что вопрос с деньгами стоял перед ним достаточно остро. Хоть и не настолько, чтобы сильно беспокоиться. Тех монет, которые Айден выручил за кровянки, ему хватит на месяц или полтора жизни во плоти, если не жить на широкую ногу, конечно. Поэтому в качестве плана по зарабатыванию денег он серьезно задумывался о посещении долины падающих звезд. С его нынешней силой он сможет вполне нормально себя чувствовать на окраинах долины, особенно если получится прибиться к какой-нибудь нормальной группе воинов, но на последнее рассчитывать не приходилось. новичков ходаков во плоти и без Айдена точно хватает, и хорошие группы на дороге не валяются, а присоединяться ко всяким мутным личностям будет, ну уж, очень глупо с его стороны. От размышлений его отвлекла сработавшая сфера наблюдения. Кто-то приближался к комнате на чердаке, и этого неизвестного очень интересовала именно комната Айдена. Он хмыкнул. Кто-то совсем непростой так как специально не фокусирует свое внимание на цели, как бы рассеивая его. Такое провернуть без подготовки и соответствующих знаний не так-то просто. И этот кто-то точно был не из стаи. У шихта Айден срисовал сразу, как появился здесь. На всякий случай, чтобы контролировать их перемещение. Открыв глаза, он с удивлением отметил, что снаружи на город уже опустилась ночь чего он даже и не понял, поглощенный своими мыслями и практикой. Редкое для него событие — потерять счет времени. Потянувшись к цитре, Айден быстрым перебором активировал одну заготовку, которую создавал еще вместе с наставницей павильона звука, как раз на такой случай. Духовная энергия, влитая в струны цитры, послушно оформилась в готовую структуру массива, запуск которого остановился на мгновение до активации, ожидая приказа Айдена. А сам он замер, притворившись, что поглощен своей медитацией. Неизвестный гость появился рядом с окном и, замерев на несколько секунд, словно бы прислушивался к тому, что происходило в комнате. Удостоверившись, что его не заметили, гость скользнул в приоткрытое окно и ступил на пол напротив замершего молодого человека. Мысленная активация массива заняла лишь мгновение, за которое пришелец не смог бы ничего сделать. Айден на всякий случай четко контролировал его движение своим внутренним ощущением и восприятием, готовый в любой момент уйти с линии атаки или поднять духовные щиты. Но это оказалось лишним. Запуск массива прошел идеально. Протестующий, испуганный писк, и вот гость уже оказался окружен сотней прочнейших невидимых нитей, что в одну секунду окутали его и подвесили в метре от пола. Небольшое усилие, и рядом с Айденом загорелся светлячок, что осветил темноту комнаты а также заставил ночного гостя непроизвольно зажмуриться. Сам же парень с удивлением смотрел на красивое лицо девушки в темных одеждах и с небольшим одноручным мечом за спиной. Причем поза, в которой ее схватил массив, оказалась настолько смешной, что Айдену с огромным трудом удалось справиться с собой и не рассмеяться в голос. «Вас не учили стучаться и использовать двери, молодая госпожа?» С трудом справившись с собой, все-таки уточнил он, наблюдая за тем, как мило покраснело лицо ночной гости.